Интриганы. Ластик поскорейки ус назад к гробу. Унебук спрятал под лавку. Алмаз на всякий случай сунул в рот. Даже если будут обшаривать, туда-то не полезут. Вытянул, со сложил руки на груди. Придал лицу скорбность, в общем, обратил спокойником. Пошли. Один грузно, тяжело, второй мягко, будто пританцовывая. Чищятся ноги с подлавки, удивился боярин. Это он мертвецов заметил, сообразил ластик. «Не бремени главушку, княжа!» Проварковал он Дрейка. «То два шпыня безродных, Коли и отрок добыли. Дал им пьянцовским душам Лихозелья, абы не брехали. Сейчас же час приберу. Велю в убогий дом свесть. Там их в яму Звестную кинут, и кончено». Да прежде того хотел... Твои байыс кимил стётрка, ведь. Ну, иви иви. Подошли совсем близко. Замолчали. Слыша их дыхание прямо над собой, ластик сам дышать вовсе перестал. Что? Не личит на царевича? С тревогой спросил слуга. Василий Иванович с сомнением молвил: "Не спамитую. Годов будет тому" С полтретьцать, как я, Дмитрий, зрел. И то ж в домовине бездыханно. И но тот вроде помене бысть. Доситься не вельми важно. Кто царевича знал, тех ныне нету. Няньку и мамок всех тогда еще порешили. Матерь его, Марья Далеча, на выксе монашествует. поза череповцом. Только, мы помню, у царевича по телу знаки были, а десную от носа бродавка, на шуйном плечике краснородинка. Так-так, соображал ластик, вынужденный обходиться без перевода. Василий Иванович когда-то видел этого самого Дмитрия, причем тоже в гробу, но это было давно, и князь толком не помнит, как царевич выглядит, а родинка на не поймешь каком плечике И бродавка — это, наверное, особые приметы. — То мне ведомо, — боярин, — сказал Андрейка. — В борзе и сделаю и родинку, и бродавку. — Отойди-кось на мало время и свечечку забери. Я твоей милости после посвечу узришь, яка отрок будет глядеть во гробе пред народом. Ловкие руки вмиг стянули с ластика цирковой камзульчик. Хорошо, у небук под ним не было. Что свежет, что свеж, приговаривал душегу будто товар расхваливал, и члены не закоченели, то таги-ки -то тота, -то крупича ты. Хладен токма. Будешь хладен, когда у вас тут не топлено. Только бы кожа не пошла мурашками, тогда всё, конец. Щекотнуло по левому плечу, потом по правой щеке, сбоку от носа. Это слуга свои особые приметы наклеивает, догадался Ластик. Андрей ковырочил его грубо, будто неодушевлённый предмет. Кое-как натянул какую-то одежду, уложил обратно, опять сложил руки на груди, помял лицо, очевидно разглаживая складки. Хорошо, что темно. Иначе Ластик обязательно был бы разоблачён. «Подитко, Василий Иванович, позри!» — позвал Андрейка. «Вот я подсвеж не озарю». Пол заскрипел под неторопливыми шагами боярина. Лицу стало тепло от близкого пламени свечей. Князь молчал, сопя и причмокивая. Тридцать восемь, тридцать девять считал про себя ластик, задержав дыхание. Когда почувствовал, что уже не может и сейчас сделает вдох, Василий Иванович наконец посмотрелся на покойника и сел на соседнюю скамью. Прям, як живой, сказал он довольным голосом. И кафтан червлён, а Киноцаревича бысть личит на Дмитрия. Ей же ей личит. Лавок те Андрей, Кашрафудин. Не воче тебя кормлю. не успел ластик тихонько вдохнуть, выдохнуть и по физической необходимости, и от облегчения, как вдруг слышит: "На что ты, Андрей Конож, вззял? Ну да как же, боярин? Царевич-то Дмитрий гордышка на нож пал. Все ведают, взрезать надо". У ластика снова перехватило дыхание, теперь уже не нарочно взрезать горло. Князь Укарезин сказал: Хоть ты и ловок, Шарафудин, а все едино дурень. Не надо б нарезать. Аще оба мощи нетленны, то и злодейская рана Позатянулась, следа не оставя. Такое лепше будет. Похрустел ореховый скорлупой, покряхтел и говорит, Как бы с сомнением. Гораст твой отрок. И личен, и влагостен, аль вы почувствительней, чего не то. обжонки в охрами расслезились, расжалостились. Вдруг поднялся, подошёл и на грудь ластик что-то посыпалось. А мы вот орешков в домовину покладём. Ведома, царственно чада орешки лесные кушала егда на нож спала. Тако и очевидные люди в углячи показывали на розыске Андрейка, фамилия которого, оказывается, была Шарафудин. Боярская идея восхитилась. Истинно, рекут княжа, из-за всех бояр московских мудрей тебя не сыскать. Аж на меня слеза шибло от орешков-то. Ты мне хоть не бреши, проворчал Василий Иванович. Тебя до души гупцы. Слеза токмо, что сырой луковиц прошибёт. Ладно, грядём в горницу. Вдруг горять всё обтолкуем. Дело-то взяло искусное. Не оступиться бы. Едва от жуткой парочки вышло, ластик потрогал щёку. К ней в самом деле был прилеплен какой-то комочек, ладно, пускай будет. Подтянул длинный рукава червлёнка афтана, вытащил из-под лавки унибук и поскорей вернулся на свой наблюдательный пункт. Глянул одним глазком, что делается в горнице. Князь сел обратно в кресло. Андрей Кашрафудин стоял напротив, беседовали. Перевод шпнул ластик в раскрытую книгу. Боярин Я все у тебя спросить хотел, — говорил слуга. Вот ты четырнадцать лет назад следствие в Угличе вел. Свидетелей допрашивал, подозреваемых пытал. Как оно на самом-то деле было? Погиб Дмитрий или нет? Люди говорят, будто бы то не царевич был, а сын поповский, на него похожий. Якобы знали приближенное покушение и подменили мальчика. Царевич это был. Я доподлинно выяснил. На то мне Годунов особый наказ дал. Тут Андрейка перешёл на шёпот, так что ластик почти ничего и не разобрал, но у унебука микрофон был более чуткий. А что там вышло-то? Если по правде. Сам царевич на смайку, точный смысл термина утрачен, подобие ножика или застёрного железного шипа, который бросали в землю во время игры, упал в припадке под дучей болезни. Этим термином обозначался эпилепсия. Ещё некоторые психоневрологические заболевания, сопровождаемые припадками и судорогами. Или его убили. Из-за обилия комментариев ластике 2 поспевал за ходом беседы. К счастью, она шла медленно, с паузами. Вот теперь прервалась. Заглянув в дырку, шестиклассник увидел, что Василий Иванович крестится, причём смотрит прямо на него, на ластика. Неужели заметил? Нет, кажется, нет. То знает один, Господь, произнёс боярин. Ты же вёл следствие, не отставал от него Андрейка. Я не следствие вёл, я жизнь свою спасал. Годунов меня в Углич посылает, знаешь, как сказал: "Гляди, Васька, князь ступись". Я понял. Умом меня Бог не обидел. Вот следствие и установило, что Дмитрий в ножечке играл, да приключился с ним припадок. И упал он на землю в судорогах и пропорол свое царственное горлышко. А как оно там по правде было, это ты сам соображай. Единственный возможный наследник престола ни с того ни с сего на нож горлом не падает, разве что если мешает кое-кому другому надеть царский венец. Я Бориса не виню. Какой у него был выбор? Царевичи вы голые дядьки. В оригинале... Дядьки ноги. Вне контекста смысл непонятен. Годунова ненавидели. Подрос бы Дмитрий захотели бы дядьки его царём сделать. Тут-то Борису и конец. На его месте я сделал бы то же самое. Ты, Василиванович, по лавчей бы обстряпал, стиво сказал Андрейка. Без ножика обошёлся, чтоб дурных слухов избежать, и то правда. Тебя бы душегуба послал. Оба засмеялись. Один жирно другой сухенько. Значит, дальше действуем так, продолжил князь уже серьёзно. Выставим мощи на показ. Труп хорош, видом благостен, ба прожжалабит, а бабы в таком деле важней всего. Гляди, чтоб благоухание было, спрысни елем, розовым маслом. Коллег заготовил двоих. Один слепой, коснётся гроба и прозреет. Ещё есть парализованный И вон на насилках принесут. Как чернь увидит одно исцеление, потом второе, дальше само пойдёт. Я толпу знаю. Бесноватые вум войдут, горбатые распрямятся, хромые без костылей пойдут. Вера она чудеса делает. Двух мало будет. Строго оборвал его Василий Иванович. Ещё парочку заготовь. На это дел должников возьми из моей темницы. Сделаю. Ну, помогай, Господь. Баярин тяжело вздохнул. Я наверх. Точность смысл непонятен. За Борисом. Скажу, что мощи отроко доставлены, а ты, ступай в темницу, подбери сам кого сочтёшь подходящим, сули прощение долгов. А после сам знаешь. Знаю. Не тревожься, князь, болтать не станут. Посмотрел Ластиг в дырку, так интриганно выходят из горницы впереди боярин важный, в шитым серебром одеянии до пят. За ним пританцовывающе походкой Шарафудин. И скорее уткнулся носом в Бунибок. Первым делом, конечно, спросил про царевича Дмитрия. Угличский Дмитрий Дмитрий. 1582-1591. Царевич, сын Ивана Грозного от его седьмой жены Марии Нагой. Воспитывался в городе Угличе в окружении Дедиёв Нагих. братьев-матери. Погиб при невыясненных обстоятельствах. По одной версии напоролся на нож во время эпилептического припадка, по другой был зарезан убийцами, подосланными Борисом Годуновым, который хотел избавиться от наследника престола, чтобы самому стать царем. Был похоронен в Преображенском соборе города Углича. Туманность обстоятельств смерти царевича привела к появлению нескольких самозванцев, выдававших себя веком. заспавшегося Дмитрия. Кое-что начинал проясняться. Нагие это оказывается фамилия. Голые дядьки это царевичёвы. Дед я. Нагие. Про Дмитрия, младшего сына Иван Грозного, власть теперь тоже кое-что припоминал. Это из-за него у Бориса Годунова мальчики кровавые в глазах. Заодно уж спросил и про Годунова. Надо же знать, кто у них там царствует. Тем более, что этому человеку хотят отрока показывать. Годунов Борис Федорович родился около 1552-го. Умер в 1605-м. Русский царь, сын боярина, приближенный Иоанна Грозного и фактический правитель государства в годы царствования Федора Иоанновича 1584-1598. После смерти царя Федора В связи с пресечением династий Годунов был первым в русской истории монархом, который по свидетельству летописцев был избран всем народом и утверждён на специально созванном земском соборе. Справки впечатлили два обстоятельства. Во-первых, властька не знал, что царей можно выбирать. Какой же он тогда монарх? Бродь президент получается. А во-вторых, Недолго же Борису осталось царствовать на дворе-то? 1605 год. Вопросов было еще много, но сейчас имелись дела поважнее, чем изучать русскую историю. Например, как бы поскорее унести ноги? И из русской истории, и конкретно из этого нехорошего дома. Надоело ластику прикидываться трупом. Да и как бы от этого не стать заправдочным покойником? И Василию Ивановичу, и Андрейке человек прикончить, что высморкаться. Если им позарез нужно, чтобы отрок был не живой, а мертвый, они своего добьются. Для начала Ластик отправился на разведку. Райское яблоко пока оставил за щекой, разговаривать тут все равно было не с кем. Унибук спрятал за пазуху. Бесшумно ступая бархатными туфлями, выскользнул в большую комнату, огляделся. Увидел то, чего нельзя было разглядеть через дырку. Длинные лавки под коврами и большой печь, облицованную... Расписным кафелем от нее тянуло теплом. Что еще? В углу, близко от дверцы, ведущей в чулан, большая икона, перед ней горящая лампадка. Суровый, густобородый спаситель был похож на Василия Ивановича и даже глядел так же криво. Один глаз чернее другого и какой-то пустой. Заинтересовавшись, ластик подошел, приподнялся на цыпочки. О! Ух ты! У иконы вместо одного ока дырка Вот откуда он в горницу подглядывал. А князь, когда крестился, смотрел не на него, а на образ. Прежде чем разведать, что находится за большой дубовой дверью, куда удалились те двое, ластик решил выглянуть в окно. Это казалось не так просто. Окна-то в горнице имелись, только через них ничего не было видно». На мелкий переплёт зачем-то вставили мутные пластинки, вроде матовое стекла, только не гладкие, а пузырчатые. Подёрго фраму и так и этак ластяк открыл одну створку и осторожно высунулся. Оказывается, уже рассвело. Внизу блестели ещё не просохшие от ночной росы доски, ими был вымощен весь широкий двор. Вдоль бревенчатого частокола тесно лепились домики, сарайчики, пристройки. Шлёпая лоптями Пробежала девушка в длинном скучного цвета платье. За ней едва поспевала перетянутая алый ленты коса. Убород зевая стояли двое стражников в одинаковых зелёных шинелях, то есть в кафтаннах. У одного топор на длинной палке, называется алебарда. У другого большое длинноствольное ружьё. Не сказать, чтоб во дворе было тихо. Где-то ржали лошади, мычали коровы, хрюкали и визжали свиньи. Потом загласил петух, ему ответили другие, ещё более горластые, будто эхо прокатилось. Дом князя Василия Ивановича стоял на холме, так что из окна было видно не только двор, но и окрестности. Справа и слева сияли остроугольные деревянные крыши, меж ними посверкивали луковки церквей. Но туда ластик посмотрел мельком. Его внимание привлёк вид на другой соседний холм, расположенный прямо напротив. Там у подножия текла неширокая речка, над ней высилась двойная зубчатая стена. Крепкие каменные башни крепости показались ластику смутно знакомыми, особенно одна, угловая. Он пригляделся получше и ахнул. «Это ж Боровицкая!» Только вместо верхней части, известного всему миру, шпиля, куцый деревянный шатер. «Кремль!» Тогда получается, что двор Василия Ивановича стоит на том самом месте, где теперь расположен Пошков дом. Старое здание Главной российской библиотеки. Ластик перегнулся через широкий подоконник, высунулся ещё дальше. Точно, Кремль. Вон колокольня Иван Великий и главы кремлёвских соборов, а вон справа Москва-река. У ворот Боровицкой башни двумя ровными шеренгами стояли солдаты в чём-то малиновом. Луч блеснул на бронзовом стволе пушки. Со стороны храмов бухнул зычный колокол, так что содрогнулся воздух. Подхватили другие пожиже, и над Москвой поплыл перезвон. С крепостной стены, хлопая крыльями, взвелась стая голубей и закружила в небе, пожалуй, единственная деталь московского пейзажа, оставшаяся неизменной. Ластик так засмотрелся на Кремль, так заслушался колокольного гуда, что совсем забыл об опасности. Низ похватился даже, когда малиновые человечки возле Боровицкой башни вдруг сломали шеренгу, засуетились и построились снова, еще ровнее прежнего. Очень уж увлекательно было смотреть, как на цепях опускается и накрывает речку подвесной мост, как распахиваются высокие ворота и ползет вниз решетка. Из крепости, грохоча под ковами, вылетели несколько белых всадников, за ними, не отставая, выбежали люди в чёрном, у каждого в руке обнажённая сабля, а потом выехала золочёная карета, запряжённая 2 4 6 8 10 12 серыми в точечку лошадьми, и сразу вся заискрилась на солнце. Да чего же это было красиво. За каретой ещё кто-то ехал верхом, кто-то бежал, Но Ластик уже опомнился. Картеш нёсся прямо к Пошкову дому, то есть к подворью Василия Иванча и стало ясно: это князь везёт царя, чтобы показать ему мощь. Быстро же Борис Годунов собрался, и это на рассвете, значит, не терпится ему. Ой, что делать? Ластик кинулся к дубовой двери, приоткрыл тяжёлую створку, высунулся. Широкая лестница вела вниз в довольно большой зал с квадратными пузатыми колоннами. там бегали слуги, ставили на длинный стол блюда и кувшины, накрывали большое кресло ковром, наваливали на скамьи подушек. Этим путём не уйдёшь. Куда же деваться? Из окна тоже не выпрыгнешь. Высоко. Да и увидит. Со двора донеслось ржание множества лошадей, шум голосов прибыли. Ничего не напишешь. Надо укладываться назад в домовину.